Глава 138. Записки До встречи с Маэром оставалось почти 5 часов, так что я наконец мог выбраться в Северен Нижний по своим делам. Сконного лифта небо казалось таким ясным и голубым, что слезы наворачивались. И в таком-то настроении я и направился в трактир 4 свечки. Народу в трактире было немного. Неудивительно, что трактирщик заметил, как я направляюсь к лестнице, ведущей наверх. Твоя, стой! крикнул он на ломаном Атуранском. «Платить! Комната только для платить!» Не желая скандала, я подошел к стойке. Трактирщик был тощий и засаленный дядька с густым ленатским акцентом. Я улыбнулся ему. Я просто зашел навестить знакомую, даму из третьего номера, длинные черные волосы. Я жестом показал длину волос. «Она еще здесь?» «А!» — сказал он, понимающий, взглянув на меня. «Девушка, Дина имя?» Я кивнул, зная, что Дэн на меняет имена так же часто, как иные женщины-прически. Засаленный дядька снова кивнул. Да, красивые черные глаза. Она уехать долго. В сердце у меня упало, невзирая на тот факт, что я и не думал надеяться, будто она окажется здесь столько времени спустя. А вы не знаете, куда она могла уехать? Он издал короткий лающий смешок. Нет, вы и другие волки за ней приходить нюхать. «Моя знать, моя бы вам продавать, много денег заработать, но нет, понятия не иметь». «Может, она мне записку оставила?» – спросил я без особой надежды. «Во дворце Алверона для меня ни писем, ни записок не было. Она могла рассчитывать, что я буду искать ее здесь». «Вот как?» – насмешливо сказал он, потом как будто что-то припомнил. «Моя, думать, быть записка?» «Может быть. Моя читать мало. Ваше ее хотеть?» Он улыбнулся. Я кивнул, слегка воспрянув духом. «Она уехать, не платить за комнату!» — сказал он. 17 с половиной пенней!» Я достал серебряный кругль и показал ему. Трактирщик потянулся за монетой, но я положил ее на стол и придавил двумя пальцами. Он юркнул в кладовку и исчез там минут на пять, не меньше. Наконец он вернулся, сжимая в руке туго сложенную бумагу. «Моя найти!» — торжествующе сказал он, помахав бумажкой в мою сторону. «Тут бумага мало надо, только печь разжигать». Я взглянул на листок и еще сильнее воспрянул духом. Он был сложен точно так же, как то письмо, которое я поручил лудильщику. Если она переняла эту уловку, значит, она, видимо, прочла мое письмо и оставила эту записку для меня. Есть надежда, что в записке говорится, куда она уехала, и как ее найти. Я подвинул монету трактирщику и взял записку. Очутившись на улице, я поспешно шмыгнул в нишу дверного проема, зная, что большего уединения на многолюдной улице все равно не найти. Я бережно надорвал записку, развернул, подвинулся ближе к свету. Там говорилось "Денна, мне пришлось уехать из города по поручению моего покровителя. Меня не будет довольно долго, может быть, несколько оборотов. Поручение мне дали внезапно, и отказаться было нельзя, иначе бы я непременно нашел случай повидать тебя перед отъездом». Я сожалею о многом из того, что наговорил тебе во время нашей последней встречи, и очень хотел бы извиниться перед тобой лично. Я отыщу тебя, когда вернусь. Искренне твой. Квоут. Когда колокол пробил восемь, я отправился к Майеру, оставив цезуру у себя в комнатах. Без него я чувствовал себя странно, будто голый. Удивительно, как быстро привыкаешь к подобным вещам». Стейпс проводил меня в гостиную Маэра, и Алверон послал слугу сказать Милуан, чтобы она присоединилась к нам, если ей угодно. Я мимоходом подумал, а что будет, если она не захочет прийти? Он и ее накажет тремя днями молчаливого укора. Алверон уселся на диван и задумчиво посмотрел на меня. «До меня доходили кое-какие слухи касательно ваших недавних странствий», — сказал он. «Некие фантастические роскоязни, которым я верить не склонен». «Быть может, вам угодно будет объяснить, что произошло на самом деле?» Сначала я удивился, как это до него так быстро дошли известия о моих приключениях под Левенширом. Потом сообразил, что он хочет знать подробности нашей охоты на разбойников в Эльде. Я про себя вздохнул с облегчением. «Я так понимаю, Дэдден встретился с вами без особого труда?» – спросил я. Алверон кивнул. «Мне очень жаль, что пришлось отправить его вместо себя, ваша светлость. Ему не достает такта». Он пожал плечами. «Ничего страшного не случилось. К тому времени, как он явился ко мне, нужда в секретности миновала». «Так он доставил мое письмо?» «Ах да, письмо!» Альверон достал его из ближайшего ящика. «Я счел его чем-то вроде странной шутки». «Простите, Ваша Светлость!» Он посмотрел на меня в упор, потом опустил глаза на письмо. «Двадцать семь человек», — зачитал он вслух. «Судя по их действиям и облику, опытные наемники. Хорошо обустроенный лагерь с примитивными укреплениями». Он снова поднял взгляд. «И вы рассчитывали, будто я поверю, что это правда? Вы не могли в Пятером управиться с таким количеством разбойников». «Мы застали их врасплох, ваша светлость», — сказал я с самодовольной скромностью. Лицо у Майера вытянулось. «Ну, довольно. Оставим этот провинциальный юмор». На мой взгляд, он изрядно отдает дурным вкусам. Просто расскажите мне все, как было на самом деле, и покончим с этим». «Я и рассказал все, как было на самом деле, ваша светлость. Если бы я знал, что вы потребуете доказательств, я позволил бы Дедану доставить вам мешок отрубленных пальцев. У меня ушел целый час на то, чтобы отговорить его от этой идеи». Это не вызвало у мэра того отторжения, на которое я рассчитывал. «Возможно, вы напрасно его отговорили», — сказал он. Ситуация переставала выглядеть забавной. Ваша светлость, если бы я хотел вам солгать, я бы придумал что-нибудь более убедительное. Я предоставил ему немного поразмыслить над этим. Кроме того, если вам нужны лишь доказательства, возьмите и отправьте кого-нибудь проверить это. Трупы мы сожгли, но черепа по-прежнему лежат, где лежали. Я отмечу на карте место, где находится лагерь. Майер зашел с другого конца. А как насчет второй части истории Их главарь? Человек, который не обратил внимания на простреленную ногу. Тот, который ушел к себе в палатку и исчез. Это правда, Ваша Светлость?» Алверон долго не сводил с меня глаз, потом вздохнул. «Тогда я вам верю», — сказал он. «Тем не менее, это странные и горькие вести», — пробормотал он себе под нос. «Это действительно так, Ваша Светлость?» Он взглянул на меня странно, будто что-то прикидывал. «И что вы об этом думаете?» Но не успел я ответить, как из внешних комнат послышался женский голос. Алверон просветлел лицом и сел прямее. Я спрятал улыбку. «Мелуан идет», — сказал Алверон. «Если не ошибаюсь, у нее к вам тот вопрос, о котором я говорил прежде». Он лукаво улыбнулся. «Думаю, он вам понравится. Вещи впрямь загадочные».